Глава восьмая. «Красные волны». На широком балконе обсерватории свободно гулял ветер. Он переносил через море из Африки запахи цветущих растений жаркой страны, будившие в душе тревожные стремления. Мвен никак не мог привести себя в то ясное, твердое, лишенное сомнений состояние, какое требовалось накануне ответственного опыта.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 Африканцу не давала покоя история бета -Лона. 32 года тому назад один из знаменитых математиков Земли, Бет-Лон, нашел, что некоторые признаки смещения во взаимодействии мощных силовых полей могут быть объяснены существованием параллельных измерений. Он поставил серию интересных опытов с исчезновением предметов. Академия пределов знания нашла ошибку в его построениях и дала принципиально иное объяснение наблюдавшимся явлениям. Бет-Лон был могучим умом, гипертрофированным за счет слабого развития моральных устоев и торможения желаний. Сильный и эгоистичный человек, он решил продолжать опыты в том же направлении. Чтобы получить решающие доказательства, он привлек мужественность молодых добровольцев, готовых на любой подвиг, лишь бы послужить знанию. Люди в опытах бет исчезали бесследно, как и предметы, И ни один не подал вести о себе с той стороны другого измерения, как на то рассчитывал жестокий математики Когда бэтлон отправил в небытие, вернее, попросту уничтожил группу в 12 человек, он был предан суду. Сумев доказать, что он был убежден в том, что люди странствуют живыми в другом измерении, и что он действовал только с согласия своих жертв, Бетлон был приговорен к изгнанию, Провел 10 лет на Меркурии и затем уединился на острове Забвения. История бета по мнению Мвена Маса, походила на его собственную. Там тоже был запрещен тайный опыт, поставленный по отвергнутым наукой мотивам, и это сходство очень не нравилось Мвену Масу. Послезавтра очередная передача по кольцу, и тогда он свободен на 8 дней для опыта. Мвен Мас запрокинул голову. Звезды показались ему особенно яркими и близкими. Многих он знал по их древним именам, как старых друзей. Да разве они и не были исконными друзьями человека, заправлявшими его пути, возвышавшими его мысли, ободрявшими мечтания? Неяркая звездочка, склонившаяся к северному горизонту, это полярная или гамма-цефея. В эру разобщенного мира полярная была в Малой Медведице, Но поворот краевой части галактики вместе с Солнечной системой идет по направлению к Цефею. Распростертый вверху в Млечном пути лебедь, одно из интереснейших созвездий Северного неба, уже потянулся к югу своей длинной шеи. В ней горит красавица-двойная звезда, названная древними рабами Альбереу. На самом деле там три звезды, Альбереу один — «Двойная» и «Альберео-2» — огромная голубая далекая звезда с большой планетной системой. Она почти на таком же расстоянии от нас, как и гигантское светило в хвосте лебедя Днеп. Белая звезда светимостью в 4800 наших Солнц. В прошлой передаче наш верный друг 61 лебедя уловил сообщение «Альберео-2». Предупреждение, полученное на 400 лет позднее времени посылки, но чрезвычайно интересное. Знаменитый космический исследователь Альбереу-2, чье имя передавалось земными звуками, как Влихоздиз, погиб в районе созвездия Лиры, встретившись с самой грозной опасностью космоса, звездой Оокр. Земные ученые относили эти звезды к классу Э, названному так в честь величайшего физика древности Эйнштейна, предугадавшего существование таких звезд. Хотя впоследствии это долго оспаривалось сзади И был даже установлен предел массы звезды, известный под названием предела чандра -Секара. Но этот древний астрофизик исходил в своих расчетах лишь из элементарной механики тяготения и общей термодинамики, совершенно не приняв во внимание сложной электромагнитной структуры гигантских и сверхгигантских звезд. Но именно электромагнитные силы и обусловливали существование звезд Э – которые соперничали размерами с красными гигантами класса М, такими как Антарес или Бетельгейзе, но отличались большей плотностью, примерно равной плотности Солнца. Исполинская сила тяготения такой звезды останавливала лучи испускания, не позволяя свету покидать звезду и уноситься в пространство. Бесконечно долго существовали в пространстве эти невообразимо громадные тайные массы, скрыто поглощая в своем инертном океане их тяготение. В древнеиндийской религиозной мифологии ночами брамы назывались периоды бездеятельного покоя верховного божества, по поверываниями древних сменявшиеся днями или периодами созидания. Это в самом деле походило на длительное накопление материи, позднее заканчивавшееся разогревом поверхности звезды до класса О нулевое, до 100 тысяч градусов, хотя процесс и не имел никакого отношения к божеству. В конце концов получалась колоссальная вспышка, разбрасывавшая в пространстве новые звезды с новыми планетами. Так некогда взорвалась крабовидная туманность, достигшая теперь диаметра в 50 миллионов километров. Этот взрыв был равен силе одновременного взрыва квадриллиона убийственных водородных бомб ЭРМ. ERM.